Паша. Да. Сердце сжимается до размеров спичечной головки. при виде имени, высветившегося на экране телефона. Привет. Тон Аниного голоса все еще сух и строг. Вот так мне и надо. Ты, Суриков, должен вообще мучиться, истекая кровью и моля о пощаде, а она звонит тебе сама. Привет, солнце. И сердце светится и бахает так что в трубке начинает фонить. Хотела спросить. Она вдруг осекается, но уже через мгновение продолжает. Как ты там? Смерть отца, ветрянка и все такое? Мне лучше, отвечаю радостно. Если не считать того, что красные лепёшкообразные язвы начали перекидываться на лицо, вообще-то они уже захватили спину, шею и грудь. И вот-вот возьмут штурмом подбородок. Но мама считает, что болезнь идёт на спад. Третьи сутки уже пошли. Она была здесь. Она лежала в моей кровати и никогда не сознается в этом, но мне всё равно хорошо. Представляю, Машка, была страшна, как атомная война, шутит Аня, и это заставляет меня улыбнуться. Она вовремя начала лечиться, а я первые сутки валялся с температурой и не принимал никаких лекарств. Сестра всегда была умнее тебя, хотя это нетрудно». Она шутит. Шутит. Я облегченно выдыхаю, надеясь, что не все еще потеряно, и сжимаю до боли в пальцах ничем не повинный смартфон. Выдавливаю смешок и собираясь с мыслями. Ты же не для этого звонишь? нет, сознается Аня. И это пугает меня сильнее. Желудок сжимается, а болячки начинают зудеть, будто специально причиняя еще больше неудобств. Что-то случилось. Она прочищает горло. Думаю, мы должны поговорить как взрослые люди, расставить все точки над над, чем их там расставляют. Короче, утрясти все между нами. Киваю сам себе. Куда мне прийти? А ты уже можешь выходить из дома? Да. Тогда давай встретимся в кафе у Маши с Димой. У них сегодня было открытие, и вечером, около девяти обещали угостить своих тихо-мирно, чтобы не разнести помещение, а то в прошлый раз какая-то сволочь оторвалась в доме Калининых на славу. В памяти сразу же всплывает тот вечер. Да, мы с Анной знатно потусили тогда. Если бы только можно было все вернуть назад. Приду, смеюсь в трубку. Буду ждать. Она не прощается. Вслед за молчанием раздаются короткие гудки, а за ними виснет гнетущая тишина. Скакиваю, отбрасываю на кровать телефон и несусь на кухню. Как бы паршиво мне не было, я приду туда. Мне нужно сказать своей любимой девушке все, Пусть даже придется повторить это бесконечное количество раз. Уже скачешь, как стрекозёл? улыбается мама. Она скрещивает руки на груди, заинтересованно оглядывая меня с ног до головы. Ставь в чайник, весело подмигиваю. Ее брови ползут вверх. Ничего себе, аппетит появился. Отрезаю огромный кусок колбасы, тоненький ломоть хлеба, прижимаю их друг к другу и кусаю, пытаясь прожевать, мычу: "Угу". Останавливаю свою ласточку возле кафе, глушу двигатель. Сегодня один знакомый предлагал мне за нее целых, ну не смейтесь. 30 тысяч. Послал его подальше, разумеется, но вовсе не потому, что одни только литые катки на ней с низкопрофильной резиной стоят столько же, а еще и потому, что дорогие сердцу вещи не продают. Вот так. Немного потрёпанная, немного ржавая, но эта машина стала моим первым транспортным средством, служила мне верой и правдой. Стойко выдерживала все испытания и даже получила имя в честь моей любимой девушки. Лучше восстановлю ее, покрашу, или через 20-30 на этом раритете будет гонять мой сын. Выхожу на тротуар, закрываю дверцу, поправляю ворот водолазки. Кожа под ним ужасно зудит и чешется. Натягиваю черную бейсболку на самые брови и торопливо следую к входу. Даже в такой час на улице все еще нестерпимо жарко. Замечаю новую вывеску над дверью и останавливаюсь, чтобы получше рассмотреть. Десерт. Ого, Мария постаралась. Оглядываю просторные окна, в пол прикрытый сейчас белыми рулонными шторами. Отреставрированный фасад, новую входную группу, заведение теперь смотрится гораздо уютнее, чем прежде, и всем видом будто приглашает заглянуть на огонек. Отличная работа. Вспоминаю, что заходить просили из черного хода. Огибаю здание, вижу неприметную серую дверь и вхожу. Сразу окунаюсь в атмосферу шума и веселья. Прохожу по коридору мимо кухни и нескольких кабинетов и попадаю в зал. Даже в приглушенном свете в глаза бросается новая обстановка, комфортные диванчики, прямоугольные столы вдоль окон. Большие витрины со всевозможными сладостями. Мне нравится, очень стильно. Останавливаюсь в проходе, чтобы рассмотреть присутствующих. Пара незнакомых мне ребят сидят у столика с закусками. Машаны знакомые из кофейного кота в полном составе присутствуют за отдельным столом, очень шумные. Сестра с Димой полулежат на большом красном диване, с ними Ярик А напротив на стульях Боря и Ник в обнимку с какой-то девушкой. Иду в их сторону и понимаю, что узнаю ее, видел на фото в смартфоне Никиты. Это его жена. Ну хоть у кого-то дела пошли на лад. Привет! Радостно вскакивает с колен Димы моя младшая и бросается на шею. Ее волосы пахнут карамельками и корицей. Вот что будет с Солнцевой, если она сюда устроится на работу. Насквозь пропахнет сладостями. Привет. Обнимаю сестренку за талию. Мы теперь совсем редко видимся. Они с Калининым почти живут в своем кафе. Уверен, даже спят здесь в кабинете, потому что ни одному из них не хочется возвращаться из любимых объятий в холодную постель отчего дома. Привет всем. Отпускаю Машу, пожимаю руку ее парню. Привет, Дим. Его рукопожатие, как всегда, крепкое, на лице улыбка от уха до уха. Даже в тот день, когда я ему врезал из-за приставаний к сестре, он продолжал улыбаться так же открыто и нахально. Не думал, что когда-нибудь этот тип перестанет меня бесить, но это факт. Теперь я испытываю к нему уважение. Счастливые глаза Маши не врут. Кажется, она обрела что-то гораздо большее, чем просто любовь. Стала уверенней в себе, расцвела. Привет, парни. Приветствую остальных. Жму по очереди руки Ярику, Боре, Нику его жене. Ребята смотрят на меня заинтересованно и как-то по-доброму. Мне же немного стрёмно. Я перестал отвечать на их звонки, заходить в соцсети и общаться со всем миром. Мне нечего было сказать ни им, ни Лесе. Они все напоминали о произошедшем на фестивале, казалось, что наше общение ужасно расстроит и без того уничтоженную Аню. А еще и надеюсь, что все у нас наладится, ведь остальное потеряло смысл без нее. Кстати, где она? Не смело оглядываюсь, но не вижу нигде. Держи, Боря встает, протягивает мне стакан с пивом и хлопает правой рукой по плечу. Замечаю, что левая его рука все еще замотана бинтами. Киваю. Спасибо. Разве тебе уже можно вставать с постели? Мария вьется вокруг меня, не забывая включать функцию маленького командира. В приглушенном свете лампа она кажется особенно красивой. И я снова чувствую ту родственную связь, которая позволяла нам чувствовать себя в детстве единым целым. Хуже ведь сделаешь, Лежал бы себе спокойно в теплой кроватке, так ведь нет. Суриков, Суриков. Но ничего не отвечай. Знаю, зачем ты припёрся. Сестра подмигивает и толкает меня в бок. Ох, прости, прости. Чешется, наверное, болит. Дима смеется, развалившись на диване и откидывает голову назад, обнажая шею, разукрашенную татуировками. Странный парень, с кожей размалёванной замысловатыми рисунками и знаками, больше похожий из-за этого на кусок фотообоев, чем на нормального человека. Парень, казавшийся мне мерзким укурышем, недостойным даже кончиков пальцев моей сестры, чёрт, а он так на нее смотрит, будто дышит одной ею. И он все в этой жизни правильно сделал. Расставил приоритеты ровно так, как надо. Это я все испоганил. Я тот говнюк, каким считал его. "Не, все нормально, не болит", отвечаю сестре. "Должен вас поздравить", оглядываюсь вокруг. Смутно помню, каким это место было раньше, но теперь явно лучше. "У вас будут очереди из клиентов". Он любит переводить тему, замечает Машка, усаживаясь обратно на диван. Я как раз рассказывала ребятам, какой объём работы мы провернули за эту неделю. Давайте чокнемся, предлагает Ярик, протягивая вперед руку с красным пластиковым стаканом. Пусть все получится. Давай. За процветание, подхватывает Ник, прижимая к себе худенькую жену. У нее такие же забавные светлые кудряшки, как и у него. Погоди, вмешивается Дима, дёргая меня за рукав. В команде любителей водолазок э, прибыла, указывает кивком мне за спину. Все замирают буквально на секунду, а потом, не сговариваясь, приветствуют кого-то позади громогласным привет. Медленно оборачиваюсь, зная, что уверенность в себе меня сейчас подведет, потому что уже чувствую, кого увижу позади. И всё равно, спотыкаясь о неё взглядом, вздрагиваю и остаюсь стоять, будто оглушённый. "Простите, что задержалась", пожимает плечами она, вся в черном, Аня выглядит немного бледной и растерянной. Её волосы убраны в тугой хвост, на лице ни грамма косметики, на худом остром плече висит объемная сумка, которую она поддерживает рукой. Спохватываясь, что Пора, наверное, и мне поздороваться. Привет. Растягиваю слоги как придурок. Давай помогу. Она не против. Ее глаза выстреливают из-под ресниц запоздалым смущением. Делаю шаг вперед, снимаю с ее плеча сумку, радуясь, что не натыкаюсь больше на холодность, и убираю на ближайший диванчик. Отдаю Ане свой стакан с пивом и встаю рядом чувствуя буквально кожей, что все внимание сейчас приковано ко мне, а не к ней. Солнцево, как обычно, с опозданием спешит разрядить обстановку Дима. Они встают с Машей и подходят, чтобы обнять ее. Наверное, напала на какую-то распродажу. Умру, если не куплю вот эти сапожки, да? Ой, ты отлично меня знаешь, хмурится Аня, забавно морщинув нос. Просто была занята с ребятами. Не понимаю, куда она указывает, но едва сдерживаюсь, чтобы не потерять равновесие, когда оборачиваюсь. В кафе входит парочка: Леся с Майком. Узнаю их не сразу. На ней мешковатый зеленый костюм с безумным количеством ремней и застежек, тяжёлые чёрные ботинки и безумный фейерверк из мелких кудряшек на макушке. Майк же идет чуть впереди в непривычном для него белом свитере, узких синих джинсах и бордовых кроссовках. В одной его руке болтаются ключи от автомобиля, в другой рука спутницы, покрытые кольцами. Он подходит и уверенно жмёт мне руку, как будто бы даже выше стал, и рукопожатие у нас выходит такое бодрое, крепкое. Привлекаю его к себе, обнимаю и хлопаю по спине. Дружище, усмехается он, рад, что ты жив. Мы, знаешь ли, беспокоились. Черт, совершенно непривычно видеть его улыбающимся. Здорово, бензопила. Невозмутимо вскидывает бровь Леся. Паршиво выглядишь. Ты не лучше. Неуверенно беру ее протянутую ладонь в свою и жму по-пацански. Она не против, усмехается, оглядывая меня и просто идет дальше. Не слышно истерик, никто не вопит, что она здесь делает, не плюет в лицо и не рвет на ней одежду, как на Монике Белучи в фильме Малена. Дима тоже здоровается за руку, а Машка, как ни в чем не бывало, отдает под козырек, сводит губы в полуулыбке и начинает разливать напитки. И что самое странное, Аня, уже успевшая присесть на край дивана, тоже никак не реагирует. Они, оказывается, еще и приехали вместе. Что происходит? Весь мир что, забыл о том, что я кусок дерьма?